вскоре на свет вылупились восхитительные желтовато-серые птенцы, которые начали бегать вокруг своей приемной матери, как настоящие цыплята. К несчастью, наседка оказалась большой, сильной и тяжелой птицей и постоянно наступала на своих питомцев. Она явно гордилась своими приемышами, но давила их с полнейшим равнодушием и невозмутимым выражением на лице. В отчаянии Джон кинулся на поиски другой, менее массивной и более легкой в движениях мачехи, но безрезультатно. Большая неуклюжая наседка медленно, но верно передавила одного за другим всех хрупких маленьких птенцов. Спустя некоторое время в лагерь снова принесли несколько найденных в гнезде цесарки яиц. На этот раз мы приобрели более миниатюрную наседку. Но, вероятно, яйца слишком долго были в руках охотника, который, к тому же, не очень осторожно с ними обращался. Во всяком случае, не вылупился ни один цыпленок. Джон очень расстроился от этих неудач. У него, правда, было шесть самогвинейской цесарки, но он мечтал хотя бы об одном самце, чтобы впоследствии в Англии, в превосходных птичниках с тонкими хрупкими бентамками и шелковистыми курами, получить и вырастить новых гвинейских цесарок. Тяжелые дни пришлось нам пережить, когда эпидемия микозиса прокатилась по клеткам с птицами и унесла много ценных и редких экземпляров. При этой тяжелой и заразной болезни легкие птиц быстро зарастают какой-то плесенью, которая распространяется затем и на остальные внутренние органы, приводя к быстрому смертельному исходу. Признаки болезни обнаруживаются у птиц на поздней стадии, когда они начинают тяжело дышать. В этот момент спасти их уже невозможно. Когда эта страшная болезнь обрушилась на птичью колонию, Джон пытался бороться с ней всеми возможными путями. Потери не уменьшались. Погибли птицы, на получение которых были затрачены месяцы и заменить которых было уже невозможно. Джон объяснил мне, что единственным средством, которое могло оказаться эффективным в борьбе с микозисом, был йодистый калий. Вопрос заключался в том, каким образом в гуще лесов Камеруна достать этот препарат. В Мамфе находилась небольшая больница. Посетив ее, я узнал, что йодистого калия там нет. Шансы на спасение остатков коллекции птиц значительно уменьшились. Зайдя за покупками в один из магазинов United Africa Company, я случайно наткнулся на несколько запыленных бутылок, сваленных в темном углу ловчонки. Подняв из любопытства одну из них к свету, я с удивлением прочитал на этикетке, что внутри находится раствор юдистого калия. Подозвав хозяина, я спросил, действительно ли в бутылках содержится юдистый калий. «Проклятое снадобие», — ответил хозяин. «Мне прислали его из Калабара с последней лодкой». «Я и не знаю, что с ним делать. Никто его не покупает». «Вы уже продали всю партию», — торжественно провозгласил я. «Зачем вам нужна дюжина таких бутылок?» — изумился хозяин. Я вкратце объяснил ему суть дела. «Но вы уверены, что вам нужны все двенадцать бутылок? Это ведь очень много». «Без йодистого калия погибнут все наши птицы. Я не хочу, чтобы несчастье произошло из-за того, что я привез слишком мало лекарства» поэтому я возьму весь ваш запас, сколько вы за него просите. Хозяин назвал цену, по которой вполне можно было продавать и более дорогие снадобья, но у меня не было выхода. Бережно уложив бутылки в грузовик, я помчался к Джону в прекраснейшем настроении. — Я достал немного йодистого калия, старина! — крикнул я с порога. — Так что у тебя больше нет оснований беспокоиться за своих птиц. «Чудесно — Чудесно! — обрадовался Джон и изумленно посмотрел на ящик, который я принес. «Это все йодистый калий?» «Да, это все, что мне удалось достать. Я не знал, сколько тебе нужно. Этого количества тебе достаточно?» «Достаточно?» — тихо переспросил Джон. «Этого количества достаточно для 50 коллекционеров примерно на 200 лет». И еще много месяцев спустя наш багаж был заполнен бутылками с йодистым калием. Мы не могли отделаться от него. Мы постоянно чувствовали его запах. Бутылки опрокидывались на наши чистые рубашки. Противная жидкость непонятным образом примешивалась к нашим напиткам. Но все же главное было достигнуто. Эпидемия микозиса полностью прекратилась. К этому времени я почти забыл о послании насчет восхождения Нанда-Али, отправленном таинственному охотнику Финишанг. Поэтому я удивился, когда ко мне пришел житель Финишанга и сообщил, что охотник рад будет совершить со мной однодневную вылазку в горы в любое удобное для меня время. Я назначил день и просил передать, что рано утром буду в финишанге. Одновременно я послал охотнику пачку сигарет и бутылку пива, чтобы попытаться установить со злыми духами хорошие отношения. «Ты собираешься идти в четверг?» — переспросил Джон, выслушав мой рассказ. «Неужели ты надеешься добраться до вершины и вернуться в тот же день обратно?» Мы одновременно взглянули в сторону багровевших в лучах заходящего солнца почти отвесных скал Мдаали. «Думаю, что успею. Во всяком случае, я сделаю для этого все от меня зависящее. Глава 9. Пойманный Себус. Наступило чудесное свежее утро, назначенного для выхода в город дня. Да Али была закрыта плотной стеной тумана. Над лесом переливались волны и клубы тумана. Из их гущи, подобно заблудившимся в мглистом море кораблям, выплывали залесенные вершины холмов. В лучах восходящего солнца лес мерцал золотисто-зелеными красками. Я легко согласился прибыть в Финишанг к 11 часам утра. Но только накануне вечером сообразил, что от нашего дома до Финишанга 10 миль, и пройти это расстояние пешком по пыльной дороге не доставит мне большого удовольствия. На состоявшемся в последний момент совещании я узнал, что у почтальона, находившегося в это время в деревне, имеется хороший новый велосипед. Владелец его охотно согласился одолжить мне на один день свою машину. Рано утром к нашему дому торжественно подвели большой тяжелый велосипед. Я решил взять с собой в дорогу Даниэля, выбрав его прежде всего потому, что он был меньше всех остальных наших сотрудников и легко мог уместиться на раме. Кроме пассажира, я захватил с собой две большие корзины, одну с охотничьими принадлежностями, другую с запасом пива и бутербродов на долгую и утомительную дорогу. Когда я привязывал свой багаж к велосипеду, появился Джон. «Зачем тебе столько пива?» — поинтересовался он. «Во-первых, подъем на такие горки всегда возбуждает у меня жажду. Во-вторых, я уже убедился, что пиво прекрасно действует на злых духов». Даниэль испуганно посмотрел на меня. Чувствовалось, что он не слишком доверял моему умению обращаться с велосипедом. «Где я должен сидеть, сэр?» — спросил он. «Здесь, на раме». Наклонившись, я подсадил его на раму велосипеда. Даниэль судорожно вцепился в руль, свернул его, и мы с шумом свалились на землю. Раздался мелодичный звон пивных бутылок. «Мне кажется, что я присутствую не при отправке в путь научной экспедиции, а при сборах пьяной компании», — серьезно сказал Джон. Я выправил машину. Даниэль снова занял свое место, на этот раз без всяких приключений. Мы начали медленно спускаться вниз по тропе. «Всего доброго, старина!» — крикнул мне вдогонку Джон. «Всего доброго!» — ответил я, осторожно объезжая многочисленные рыпины. «Вечером увидимся!» Но в голосе Джона я не уловил твердой уверенности в осуществлении этого пожелания. Спустившись с холма, я выехал на дорогу, по которой повел велосипед, все время стремившийся сбиться с прямого пути. Несмотря на все мои доводы, Даниэль изо всех сил вцепился в руль велосипеда, и я с большим трудом удерживал машину от падения. Езда на велосипеде по дорогам Камеруна не доставляет никакого удовольствия. Густая мелкая красноватая пыль тучами поднимается кверху, обволакивая велосипедиста. Внезапно появляющиеся глубокие рытвенные ухабы держат в непрерывном напряжении и заставляют выписывать на дороге замысловатые зигзаги. Примерно через каждые 100 ярдов встречаются крупные острые камни, тряска по которым доводит до иступления. Спустя каждые полмили мы переезжали мостики, состоявшие из двух толстых бревен с настеленными в большинстве случаев поперек бревен досками. В самом начале пути я по глупости попытался проехать по мосту с продольно настеленными досками. Переднее колесо попало в щель настила, застряло там, и я, Даниэль и весь наш багаж вместе с велосипедом упали на землю. Вскоре солнце поднялось над туманом, и на открытой дороге стало нестерпимо жарко. Мы не проехали еще и половины пути, а я весь истекал потом, глаза и рот у меня были забиты пылью. спустившись с одного из холмов, мы подъехали к очередному мостику через широкий, но мелкий ручей. Высокие деревья отбрасывали густую тень на белоснежные песчаные берега. Я не выдержал. — Отдохнем немного, Даниэль, — проговорил я хриплым голосом. «Может быть, мы и здесь поймаем какого-нибудь зверя?» Я прекрасно знал, что в таком месте и в такое время никаких зверей мы не увидим, но я мечтал окунуться в чистые мерцающие воды ручья и смыть насевшую на меня пыль. Поставив велосипед у придорожной канавы, мы спустились к ручью, разделись и бросились в воду, которая сразу приобрела кроваво-красный цвет от принесенной нами пыли. Полчаса спустя мы еще сидели на отмеле, наслаждаясь чудесной прохладой. Внезапно я увидел странную картину, которая вывела меня из дремоты. Длинная коричневая полоска, напоминающая водоросль, оторвалась от скалы неподалеку от меня и быстро поплыла против течения группе камней. Я вскочил с места и с криком бросился за ней. С помощью Даниэля мне удалось приподнять камень, под которым пыталось скрыться это странное существо. Нагнувшись, я взял в руки оригинальную рыбу. Она была длинной, узкой, тонкой, коричневой окраски, и по-прежнему удивительно напоминала вытянутое растение. Голова ее была сильно сплющена, круглые глаза блестели и казались более выразительными, чем глаза обыкновенных рыб. Я узнал эту разновидность, так как в прошлом провел немало счастливых часов на Южном Средиземноморье, занимаясь ловлей ее сородичей. Это была морская игла. Я был поражен, так как никогда не думал встретить в Африканской реке морскую иглу. Мы отгородили от ручья небольшой затон и пустили туда рыбу. Она немедленно прикрепилась к скале и начала плавно извиваться и покачиваться в воде. Я стал припоминать основные сведения о морской игле. Каковы ее привычки, чем она питается, как размножается. Эти и многие другие вопросы всплывали один за другим. С горечью я подумал, да уже и не в первый раз, что, занимаясь коллекционированием различных зверей для того, чтобы обеспечить себе средства существования, не имеешь времени и возможности серьезно продумать многочисленные, возникающие на каждом шагу вопросы. В частности, история появления в маленьком пресноводном ручейке такой необычной рыбы сама по себе представляет большой интерес, но заниматься этим у меня не было времени. Я выпустил морскую иглу, и она быстро исчезла в глубине ручья. Мы вернулись к дороге и снова сели на велосипед, который я уже успел возненавидеть. Я равномерно крутил педали и чувствовал, как пыль снова оседает на мне густым покровом. Через полчаса, когда мы спускались по длинному пологому склону холма, я увидел двигавшегося нам навстречу человека. Подъехав ближе, я разглядел у него небольшую корзинку из зеленых пальмовых листьев. В таких корзинках мне обычно приносили пойманных зверей. «Этот человек поймал зверя, Даниэль?» спросил я, затормозив велосипед. «Кажется, да, сэр». Мужчина медленно шагал по пыльной дороге. Приблизившись, он снял головной убор и улыбнулся. Я узнал одного из жителей Шоби. «Добрый день!» — крикнул я. «Ты идешь ко мне?» «Добрый день, сэр!» — ответил он, показывая мне свою зеленую корзинку. «Я принес вам зверя». «Надеюсь, что это хороший зверь. В противном случае ты напрасно проделал такой длинный путь» я взял у него корзинку. Даниэль и охотник обменялись рукопожатиями и быстро заговорили на своем родном языке. Я приоткрыл корзинку и заглянул внутрь, надеясь увидеть там мешочетую крысу или белку или какого-нибудь другого обыкновенного, ничем не примечательного зверька. Но на дне корзинки, глядя на меня большими золотистыми глазами, сидел Ангвантибо, Тот самый Ангвантибо, на поиске которого я мобилизовал в свое время всех охотников Ашоби. В жизни, к сожалению, очень редко встречаются минуты полного совершенного счастья. Именно такие редкие минуты я пережил при виде пойманного Ангвантиба. Даниэль и охотник решили, очевидно, что я сошел с ума. Прямо на дороге я проделал несколько диких прыжков, громкими криками распугал находившихся поблизости птиц, хлопал по плечу охотника Даниэля. Если бы сумел, похлопал бы по плечу и себя. После многих месяцев тщетных поисков я, наконец, имел в руках настоящего живого ангвантиба. Сознание этого, как хмель, ударило мне в голову. «Когда ты его поймал?» — спросил я после того, как возбуждение мое немного улеглось. «Вчера днем, сэр». Из этого следовало, что драгоценный зверек уже почти сутки находился без пищи и воды — Нужно было срочно доставить его в Бакебе, поместить в хорошие клетки, накормить и напоить. «Даниэль, я быстро поеду в Бакебе, чтобы накормить зверя, а ты пойдешь вместе с охотником пешком». «Хорошо, сэр». Оставив Даниэля с обеими корзинами, я повернул велосипед, подвесил себе на грудь корзинку с Агвантиба и поехал обратно в Бакебе. Я несся вперед, не замечая пыли, мостов, рытвин». Мною владела единственная мысль — быстрее поместить драгоценного зверька в подходящую клетку, обеспечить его надлежащим уходом и пищей. Добравшись, наконец, до Бакебе, я оставил велосипед в деревне и побежал вверх по холму к нашему дому. На полпути мне вдруг пришла в голову страшная мысль, не ошибся ли я, решив, что в корзинке находится Ангвантиба. Быть может, это просто детеныш западноафриканского лемура, который очень похож на Ангвантиба. Затаив дыхание, я приоткрыл корзинку и снова взглянул на зверька. Быстро определив характерные особенности ангвантиба, я успокоился. Количество и очертание пальцев на лапах, размер ушей, отсутствие хвоста, все признаки подтверждали, что передо мной был настоящий ангвантиба. Облегченно вздохнув, я продолжил путь. Вскоре я увидел Джона, медленно прохаживавшегося вдоль клеток и следившего за кормлением птиц. Широко размахивая шляпой над головой, радостный и возбужденный, я издали начал выкрикивать отчет о случившемся. «Джон, я достал Ангвантибо! Живого и здорового! Ангвантибо, ты слышишь?» Все слуги бросились мне навстречу, чтобы увидеть зверя, о котором я столько рассказывал и за поимку которого установил огромную цену. Они улыбались и переговаривались, разделяя мой восторг и возбуждение. Джон, напротив, не проявил ни малейшего интереса к радостному событию. Взглянув на меня через плечо, он проронил небрежно. «Это хорошо, старина», и продолжал кормить своих птиц. Ни одно животное не вносило своим появлением в лагере и половины той суматохи, которую вызвало появление Англантиба. Семья мешочек крыс, мирно дремавшая в клетке, была без всяких церемоний изгнана в другое помещение. Клетка после тщательной чистки была приспособлена в качестве временного жилья для ангвантибо. Плотнику было дано задание в кратчайший срок построить самую лучшую клетку, какую только он в состоянии сделать. Слуги были разосланы в разные стороны в поисках яиц, поу-поу, бананов, мертвых птиц. Когда бывшая клетка крыс была оборудована многочисленными жердочками и перекладинами, и на покрытом чистыми опилками полу были расставлены миски с водой и пищей, наступил торжественный момент. Окруженный толпой слуг, каждый из которых едва осмеливался дышать, боясь встревожить дорогого пленника и навлечь на себя мой гнев, и осторожно вытряхнул Ангвантибо из корзинки в отведенное ему помещение. Зверек несколько секунд осматривался, затем подошел к одной из мисок, засунул в рот кусок банана, Быстро забрался на одну из перекладин и, притаившись, принялся поспешно уплетать его. Я был приятно удивлен, так как опасался, что перемена обстановки отрицательно скажется на аппетите животного. Видя его сидящим на перекладине и мирно жующим банан, я вдруг почувствовал такую гордость, как будто поймал его в лесу собственными руками. «Джон — Джон! — позвал я хриплым шепотом. — Пойди, посмотри на него! — Очень милый маленький зверек, — отозвался Джон. Это была в устах Джона величайшая похвала по адресу живых существ, не принадлежащих к миру пернатых. Но Ангвантибо действительно был милым, маленьким зверьком. Он немного походил своим плотным золотисто-коричневым мехом с сутулой спиной и яркими бусинками глаз на игрушечного плюшевого медвежонка. Величиной он был с месячного котенка. По сравнению с толстым покрытым густым мехом туловища многие его казались длинными и тонкими. Руки и ноги его имели большое сходство с человеческими. Только первые два пальца на руках были значительно укорочены. Это позволяло зверьку легко цепляться за жарди и перекладины. Схватившись руками за толстую жердь или ветку, он висел на ней, как приклеенный. Больше получаса провел я в почтительном молчании возле клетки. За это время Агвантиба съел полтора банана, примастился на сравнительно пологой перекладине, крепко обхватил ее руками и ногами, положил голову между руками и задремал. Осторожно накрыл я клетку куском ткани, чтобы солнечные лучи не беспокоили спящего, и на цыпочках отошел в сторону. Через каждые полчаса я подкрадывался к клетке, чтобы убедиться, что зверек не упал с жерди и не унесен злыми духами. В ближайшие два дня я по утрам вскакивал и бежал к клетке, не успевая выпить традиционную чашку чаю к великому измлению слуг. Даже Джон заразился моим волнением. Высунувшись из-под противомоскитной сетки, он с беспокойством следил, как я снимал накидку с передней стенки клетки и заглядывал внутрь. — Все в порядке? — спрашивал он. — Как зверек кушал? — Хорошо. Он съел пол полбанана и дохлую птицу. Суматоха, вызванная появлением в лагере Ангвантибо или, если называть его точно, Арктоцебус коллаборенсис, объяснялась несколькими причинами. Прежде всего, животное это встречается чрезвычайно редко. Оно водится только в лесах Камеруна, причем в очень небольшом количестве. Во-вторых, им очень интересовался лондонский зоопарк, от которого мы получили заказ на поимку этого вида животных. Хотя Ангвантибо и известен ученым с 1859 года, в Британском музее не больше дюжины чучел и шкур этих животных. Натуралисты сходятся во мнении, что Ангвантибо встречаются чрезвычайно редко, и поймать их очень трудно. Ангвантибо относится к группе лемуров, животных, близко стоящих к обезьянам. Известен лишь один случай, когда Ангвантибо содержали в неволе и наблюдали за ним в искусственных условиях. Но я был бы первым, кто привез живого ангвантиба в Англию. В случае успеха нашего эксперимента, зоологи и анатомы впервые получили бы возможность изучать привычки и образ жизни ангвантиба. Поэтому я и не хотел допускать ни малейшего риска при уходе за пленником, так как понимал, что, потеряв его, вряд ли мог рассчитывать найти замену. Я должен отдать справедливость зверьку и отметить, что он не доставлял нам значительных хлопот. С первых же дней определился его вкус к бананам и дохлым птицам. Пищу он охотно запивал молоком, перед сном с удовольствием проглатывал полдюжины кузнечиков. Целыми днями он спал, плотно прижавшись к жерде и спрятав голову между передними лапами. Вечером перед заходом солнца он обычно просыпался, быстро встряхивался, несколько раз зевал, показывая при этом широкий розовый язык и начинал прогулку по клетке, очевидно, с целью нагнать аппетит. Он спускался к одному краю клетки, переходил по полу к противоположной стене, снова поднимался кверху, карабкаясь между жердями и перекладинами, возвращался на прежнее место и начинал все с самого начала. Это круговое движение длилось около часа, пока не подходило время кормления. Как только в клетке появлялась миска с едой, Ангвантиба приступал к трапезе, не выказывая никаких признаков страха. Иногда он спускался на землю, низко склонял голову и выгибал спину. В эти минуты он особенно походил на крошечного медвежонка. Если миска стояла под какой-нибудь подходящей перекладиной, он повисал на ней, ухватившись за нее ногами, брал руками куски банана и засовывал их в рот, облизывая губы и слизывая с носа банановый сок. Единственными звуками, которые я слышал от него, были слабое, похожие на кошачьи мурлыканье и тихое шипение, когда я пытался дотронуться до него. С большим трудом удавалось мне снимать его с жерди, в которую он вцеплялся лапами с невероятной для своего размера силой. Приходилось обхватывать его вокруг туловища и изо всех сил тащить, в то время как он упирался и при случае старался укусить меня в руку, острыми как иголки зубами. Неделю спустя, убедившись, что Аркто, как мы назвали зверька, хорошо прижился в лагере, я повторил попытку познакомиться с Нда Али. Снова мы с Даниэлем двинулись в путь по пыльной ухабистой дороге, но на этот раз ничто нас не задержало. И к 11 часам утра, усталые, мокрые, взъерошенные, мы прибыли в Финишанг. Там нас уже ожидал охотник, необыкновенно мрачный. Без всяких задержек мы отправились в путь. Даниэля я оставил в деревне, решив, что слабому юноше трудно будет совершить подъем на крутую высокую гору. Не прошли мы, однако, и половины пути, как я понял, что и мои собственные силы также могут оказаться недостаточными. Охотник поднимался по крутому склону горы с удивительной быстротой. Я карабкался за ним, стараясь сохранить престиж белого человека, под градом катился по моему лицу. Лишь однажды охотник немного замедлил шаг. Произошло это тогда, когда зеленая мамба, пожалуй, наиболее быстрая и ядовитая из встречающихся в Западной Африке змей, зеленой стрелой пересекла тропинку перед нами. Она появилась на стволе одного из деревьев, скользнула по тропинке в трех футах от охотника и исчезла в кустах. Охотник застыл на месте. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Свирепо взглянув в ту сторону, где исчезла змея, он повернулся ко мне. «Ук!» Произнес он выразительно и энергично. С момента нашего выхода из деревни это было первое обращенное ко мне слово, и я счел себя обязанным на него ответить. «Ук!» — согласился я. Дальше пошли молча. Пройдя около половины пути, мы вышли к широкому, но мелкому озерцу, в которое впадал небольшой ручей. Мой спутник разделся и начал купаться в ручье. Я последовал его примеру. Искупавшись, охотник стал жадно пить воду из ручья. Я примостился на скале и решил открыть бутылку пива, но обнаружил, что не захватил с собой открывашку. Помянув недобрым словом слугу, укладывавшего мою корзину, я отбил горлышко и стал пить прямо из бутылки, надеясь, что я не проглочу вместе с пивом и осколки стекла. Охотник в это время с подобающей скромностью скрылся за одной из скал. Напившись, я принялся искать лягушек среди скал на берегу ручья. Вскоре появился мой проводник, и мы пошли дальше. Я двигался почти машинально, пот непрерывно заливал мне глаза. Эта часть путешествия совершенно выпала из моей памяти. Я очнулся, когда мы вышли из леса на маленькую, залитую солнцем поляну, густо заросшую высокой травой. Стадо моногвинонов, вспугнутое нами, убежало с поляны и, шурша листьями, забралось на деревья. Мы долго слышали шум их движения и громкие крики «О-Инг! о, -инк, о -инк! На краю поляны находилась огромная скала, величина из большой дом, венчавшая гору, по склону которой мы только что поднялись. С этой скалы передо мной раскрылась изумительная панорама. На многие мили во всех направлениях раскинулся тропический лес. Местами вырисовывались причудливые очертания холмов, покрытых деревьями, листва которых давала самые различные оттенки и сочетания зеленого цвета. Далеко внизу, под нами, Подобно нарисованной мелом на зеленом фоне тонкой белой полоски виднелась дорога. Быстро охватив ее взглядом, я нашел Бакеби, холмик рядом с ним и наш крохотный домик на холме. Прямо перед нами лес уходил за французскую границу. Справа, тускло мерцая в дымке полуденного зноя, похожая на неясный туманный отпечаток на голубом небосводе, примерно в 80 милях от нас вырисовывалась гора Камерун. Это было захватывающее, изумительное по красоте зрелище. Впервые я по-настоящему осознал величие и беспредельность лесных массивов Африки. Сплошной поезд тропических лесов пересекал всю Африку и лишь далеко на востоке, в Кении, Танганики, Родезии, переходил в полосу Саван. Эта мысль поразила меня. Закурив, я принялся считать, сколько зверей приходится на одну квадратную милю лесов, Но вскоре мне пришлось отказаться от подобных расчетов. Охотник лежал на скале и дремал. Я сидел рядом с ним с помощью бинокля, рассматривал различные участки леса и не мог оторваться от этого занятия. Я следил за полетом птиц-носорогов над вершинами деревьев, казавшимися на таком расстоянии головками цветной капусты. Я следил и за движением стада обезьян по лесу. Самих обезьян я не видел, но колыхание листьев указывало направление их пути. На дороге показалось красное пятнышко, походившее на экзотического красного жука. Это был двигавшийся из мамфы в кумбу грузовик, поднявший за собой тучу пыли. Некоторое время я следил за машиной, а затем заинтересовался чем-то другим. Позднее, когда я вернулся домой, выяснилось, что замеченный мной грузовик провалился вскоре на одном из мостов и упал в ручей с 20-футовой высоты. Джону пришлось уделить полдня оказанию первой помощи пострадавшим пассажирам. Пока охотник мирно спал, я спустился со скалы и начал осматривать поляну. На противоположной стороне в лесу, в футах в двадцати от опушки, я наткнулся на прогалину между стволами крупных деревьев. Маленький ручеек журчал здесь между покрытыми мохом камнями. Я решил, что это наиболее подходящее место для разбивки лагеря. Пока я исследовал местность, рассматривая камни и деревья, я неожиданно вышел на другую поляну, значительно больше первой. Таким образом, облюбованное мной место для лагеря находилось между двумя полянами. Я счел такое местоположение особенно удобным, надеясь встретить на полянах интересных животных. Когда я вернулся, охотник уже не спал. Я предложил возвращаться домой, так как основное мне уже было ясно, а времени до вечера оставалось совсем немного. В течение всего пути мой спутник не проронил ни слова. Он оказался самым молчаливым из всех встреченных мной жителей Камеруна. Спуск был значительно легче подъема, и мы затратили на него меньше времени. Когда мы достигли последнего склона горы, поднялся ветер и полил сильнейший дождь. Листья и сухие ветки отлетали от деревьев и падали на землю. Время от времени раздавался громкий треск падения больших ветвей, не выдержавших порывов сильного ветра. В финишанг мы пришли совершенно мокрые. Я укрылся от дождя в неуютной, с отвратительным запахом хижине охотника. Вскоре к нам присоединился и Даниэль. Мы закурили, и так как охотник не затрагивал эту тему, я прямо спросил его, когда он поведет моих людей в горы, поможет ли нам разбить там лагерь, и сколько он за это хочет получить денег.